Илы начали садиться на посадочную полосу Аймеконского аэродрома в 10 часов 22 минуты 8 сентября. Пробежав по полосе, тяжелый Ил-76 заруливал на разгрузочную площадку, опускал заднюю аппарель и исторгал из своего чрева три с лишним сотни заспанных пассажиров. Кураторы прямо на посадочной полосе проверяли свои группы. Студенты навьючивали на себя снаряжение и легкой рысью, удалились в сторону ближней опушки, после чего облегченный Ил заворачивал на заправочный терминал, заливал топливо, воду, азот, закачивался углекислым газом и сжатым воздухом, и через какие-то полтора часа после того, как шасси самолета коснулось посадочной полосы, он уже снова выруливал на взлет. К обеду темп этого воздушного конвейера достиг уровня 4 самолетов в час. Никогда еще небеса над этим глухим уголком Азии не бороздило столько воздушных судов одновременно. Еще бы, на переброске второго курса Тиранского университета к Эмиаконскому исследовательскому центру был задействован весь исправный самолетный парк военно-транспортной авиации ВВС Российской Федерации. И такая интенсивность полетов должна была поддерживаться еще на протяжении почти трех суток. Но большинство беспечных воздушных пассажиров даже и не задумывалось о столь необычном событии. В принципе, для студентов это был скорее просто веселый турпоход. Позади были летние каникулы, поездки, возвращение обратно и вышучивание новичков-первокурсников, на которых они, естественно, смотрели свысока. А также первая неделя, оказавшаяся очень веселой, поскольку занятий практически не было – и студенты были заняты различными медицинскими процедурами, сдачей анализов и ещё чёрти чем. К счастью, всё это отнимало, дай бог, 2-3 часа в день, и никаких серьёзно поднадоевших на первом курсе дурацких соревнований. Плотные группки шли по просеке с минимальными интервалами, весело перешучиваясь. Ребята травили анекдоты, в каждой второй группе принчали гитары, то и дело слышались взрывы бурного молодого хохота. Обед объявили около трех. С приготовлением пищи особых проблем не было. Каждый таёжный путешественник нёс в рюкзаке запас продуктов. А вдоль всей просеки на десятках специально устроенных вырубках были обустроены временные лагеря, представляющие собой ряды стандартных армейских десятиместных палаток, кострища, оборудованные рогульками, и аккуратные поленницы дров. Кроме того, в палатках нашлись ведра, запас свежей воды и бумага для растопки. Обеденный привал продлился 2 часа, а затем все вновь двинулись в путь. К 11 часам вечера кураторы объявили привал на ночь. И те, кто во время обеда недоуменно пялился на ряды палаток, теперь добравшись до очередного лагеря и сбросив рюкзаки с натруженных плеч, оценили это удобство по достоинству. К тому же, стоило солнцу скрыться за чистоколом леса, как воздух наполнился нудным гулом, вылетевшей на ночную охоту мушкары. Обитателей палаток это трогало мало, потому что в рюкзаках кураторов обнаружились баллончики с репеллентом и ароматические спиральки. Так что ужинали довольно весело, а кое-кто вытащил из рюкзаков заботливо укрытые от бдительного взгляда кураторов грелки с водкой. Впрочем, как оказалось, на этот раз ни за кем особо не следили, и многие невольно пожалели, что не запасли веселящее сердце влаги побольше. Особых любителей белой среди студентов не было. Но эти два слова – водка и тайга – разве не кажутся они русскому человеку чем-то родственными? На следующее утро у большинства изрядно побаливали ноги, а кое у кого и голова. Обитатели ближайших к аэродрому лагерей уснули поздно, с трудом приноровившись к турбин садящихся и взлетающих илов. Но ровно в 9 утра вся масса туристов сдвинулась с места, тронулись с натугой, с кряхтением, стонами и легким матерком. Но часа через полтора разошлись. Как-то, само собой, перестали ныть ноги, спины претерпелись к рюкзакам. Видно, не зря в течение всего первого курса. Кураторы безжалостно гоняли студентов, не давая продуху от спортивных состязаний, забегов и многочисленных первенств потоков, факультетов и курса по всем как известным, так и не очень известным видам спорта. А за их спиной, в небе над Аймеконом, стоял непрерывный гул приземляющихся и взлетающих самолетов. На исходе пятого дня первая группа перевалила очередную седловину, и тут и взору Наконец открылась цель их необычного путешествия. Кто-то удивлённо присвистнул и пробормотал. «Вау! Вот это да!» Куратор насмешливо покосился на него и небрежно бросил. «Подождите, вы ещё не были внутри». Ташка просунулась первый ряд, тряхнула волосами и, повернувшись к куратору, насмешливо спросила. «А там внутри что, казармы?» Уж больно всё это сооружение напоминает какой-то противоатомный бункер из тех, что строили при Сталине или там Брежневе. Куратор хмыкнул. «Да уж, Смальская, твоё знание истории просто поражает. Это Аймиаконский исследовательский центр, мы его называем «Гнездо». А что касается противоатомных бункеров, то таких бункеров не существовало ни при Сталине, ни при Брежневе, ни при ком не было. К тому же форма сооружения задана местными природными условиями. Здесь же вечная мерзлота, зыбучие грунты, так что прочность конструкции на излом должна быть на несколько раз выше, чем обычно. Куратор поймал себя на том, что сообщает окружающим совершенно ненужные им сведения, и оборвав лекцию, перешел к конкретике. «Ладно, нам вон к тому выступу, там шестые ворота, двинулись». К концу недели в гнездо подтянулись последние туристы. Условия размещения здесь были похуже, чем в университетском кампусе, но это только на фоне их обычного жития-бытия. А Филипп за время каникул успел наслушаться рассказов знакомых, как живут студенты в других институтах. В общем-то, жили они весело, но когда Филипп рассказывал о своем житии-бытие, по его мнению, скучноватом на фоне других, все восторженно цокали языками и закатывали глаза. Полная Америка. Хотя мнение Ташки, что кураторы это уж слишком, разделяли все поголовно. На следующий день, после того, как наружные ворота гнезда захлопнулись за последней партией прибывших, их всех привели в огромный центральный зал. Этот зал больше всего напоминал цирк. Двойные ряды сидений и небольшой пятачок арены внизу. Перед самым выходом. Куратор собрал их в общем холле, который был раза в два с половиной меньше, чем холл их секции в кампусе, окинул одного за другим придирчивым взглядом и удовлетворенно хмыкнул. Ну вот, на людей похоже. А то приехали одеты, черти во что. Все иронично переглянулись. Они еще в прошлом году пришли к выводу, что их дядька скорее всего был бывшим военным. Во всяком случае, он явно испытывал большое удовольствие от созерцания группы, одетой в какую-нибудь униформу, спортивную там или просто более-менее одинаковую одежду. Однако всякие попытки разговорить его на этот счёт ни к чему не привели. А сейчас вся группа была одета в лёгкие шорты и футболки, которые им выдал куратор сразу по прибытии в гнездо. Молодцы, теперь последний штрих. Куратор расстегнул молнию на сумке, висевшей у него на плече, и извлек оттуда ворох электронных часов с пластиковыми браслетами. «Вот, наденьте». Ташка первая схватила браслет и, повертев его перед самым носом, удивленно спросила, «А что это?» «Это многофункциональный датчик. Сегодня перед вами будет выступать его высочество, а в датчике имеется встроенный динамик. Так что, хотя вы будете сидеть довольно далеко, вам будет всё слышно. Кроме того, если заблудитесь, достаточно нажать вот эту кнопку, и я сразу увижу, куда вы подевались. Тут куратор продемонстрировал какой-то прибор с большим цветным дисплеем и дюжиной кнопок, надетой на его предплечье. Ну, надевайте, не задерживайте. Все торопливо защелкнули на запястье браслеты, но куратор этим не довольствовался а подошел к каждому и лично проверил, как закреплён датчик, после чего достал из сумки медицинский пистолет. Ну а теперь самый последний штрих. А это ещё что? Специальный набор витаминов и антител. Не забывайте, вы в нескольких тысячах километров от мест вашего привычного проживания. К тому же здесь места эндемичного расселения гепатитного и энцефалитного клеща. Ташка фыркнула. «Так мы же под землёй, да и стены здесь, дай бог, атомную бомбу выдержат!» Куратор хмыкнул. «Ну да, террористам, пожалуй, сюда не добраться, но клещу достаточно щелки в одну сотую сечения воздуховодов нашей системы вентиляции». После того, как все получили свою порцию прививки в сонную артерию, от которой у Филиппа сразу же слегка зашумело в голове, явно повеселевший куратор скинул куртку с длинными рукавами, под которой оказалась точно такая же футболка с короткими рукавами, как и у всех, и скомандовал «Ну всё, пошли». Их места оказались в середине, а Рену отсюда было видно ещё сносно, но сразу стало понятно, что тех, кто должен был там появиться, различить будет очень трудно. Когда Ташка высказала свои претензии по этому поводу, куратор с ухмылкой откинул подлокотник кресла, и вытащил из открывшейся ёмкости плоский 15-дюймовый FTT-дисплей. Его Высочество появился на арене как-то неожиданно. Вот только что там было пусто, и все тихо переговаривались, шуршали обёртками, булькали пакетиками с соком, как вдруг под нависшим куполом зала громыхнули фоном включившиеся динамики, и чей-то тихий голос произнёс «Друзья мои…» Все замерли мгновенно повернув головы в сторону арены. Там, в центре небольшого возвышения, стоял высокий человек, одетый точно так же, как и они все, только к его левому приплечью был пристегнут наручный пульт, размерами раза в полтора превосходящий те, что были у кураторов. Вернее, сегодня я уже могу сказать вам, братья и сестры, потому что сегодня вы сделали первый шаг к тому, чтобы стать другими. И все явственно услышали, что последнее слово его высочество произнес как-то по-особенному, они еще не знали, что это означает, но от того таинственного, что крылось за этим, на всех пахнуло чем-то ужасным. Прежде чем объяснить, что я имею в виду, позвольте мне вам кое-что показать. Посмотрите на мониторы». Все тут же повернулись к мониторам. На экране крупным планом возникла рука его высочества. Того, что произошло в следующую секунду, не ожидал никто. В руке его высочества сверкнул топор, брызнула кровь, и большой и указательный пальцы руки отделились от кисти. Зал слитно ахнул. Камера, транслировавшая этот чудовищный кадр, отъехала чуть дальше – и человек, только что совершивший этот безумный поступок, предстал на экране в полный рост. Лицо его было совершенно спокойно. Потом его губы раздвинулись в легкой улыбке. «Не волнуйтесь, примерно через сто дней моя рука ничем не будет отличаться от той, какой она была еще минуту назад». Он замолчал. В зале воцарилась мертвая тишина, которую нарушил чей-то шепот. Наверное, кого-то с медико-биологического. Но это невозможно. У человека нет и не может быть такого уровня регенерации тканей. По-видимому, где-то в кресле или в том самом чёртовом многофункциональном датчике был встроенный микрофон, а невидимый звукорежиссёр ждал, чтобы кто-нибудь сказал что-то подобное, потому что последние несколько слов прозвучали уже на весь зал. Стоящий в центре арены, человек медленно кивнул. «Это так, но я не человек. Вернее, необычный человек. Я, так же, как и те, кто прожил рядом с вами этот год и сейчас сидит вместе с вами в этом зале, другие...» Все опять почувствовали особую интонацию, с которой он произнес это слово Мы отличаемся от большинства людей не только этим. Он поднял свою культу, все еще сочившуюся кровью. Во-первых, мы живем намного дольше. Мне, например, уже больше 2500 лет. Большинство из тех, кто сидит рядом с вами, не намного моложе. Мы все обладаем существенно лучшей реакцией и мускульной силой. Такими, которых обычные люди способны достигнуть только путем длительных тренировок, да и то при наличии больших природных задатков. А кроме того, большинство из нас обладает целым набором способностей, которые в среде людей совершенно неразвиты или встречаются чрезвычайно редко. Способности к регенерации позволяют нам при определенных условиях изменять свою внешность. Правда, это требует довольно долгого времени и умение переносить боль, но любой из нас может выдержать многое. Короче, мы не маги или высшие существа, мы не умеем ничего сверхъестественного, но то, что у обычных людей проявляется спонтанно, случайно или чрезвычайно редко, у нас в большинстве случаев – норма. Его Высочество сделал паузу, оглядел замерший зал и тихонько закончил. «И вы тоже сможете стать такими, как мы». Филипп не знал, что послужило этому причиной. Шок от увиденного. При виде того, как человек отрубает себе пальцы, он весь покрылся гусиной кожей. Или что-то еще. Но он поверил стоящему перед ним чела, вернее, не совсем человеку, сразу и до конца. От открывшейся перспективы захватило дух. Филипп посмотрел вокруг. У всех на лицах было написано потрясение вперемешку с восторгом. Одна только Ташка усиленно крутила на руке браслет многофункционального датчика, что-то бормоча себе под нос. Заметив взгляд Филиппа, она сердито тряхнула головой и, вытянув в его сторону руку с браслетом, сообщила. «Вот, не снимается». «А?» – не сразу понял Филипп. «Датчик не снимается». Повернувшись к куратору, она с вызовом воскликнула. «Это что, наручники?» Все повернулись к этому немолодому мужчине, который, как оказалось, был намного старше, чем им представлялось. Но в этот момент вновь раздался голос Сарины. «Вы уже ступили на этот путь, и возврата нет. Вам предстоит пройти его до конца или умереть?» Его высочество молча оглядел зал, словно желая удостовериться, что его понимают, и заговорил снова. 15 лет назад мы впервые сумели создать подобного себе из обычного человека, это произошло практически случайно, просто одна из нас сильно привязалась к одному молодому человеку, которого подобрала ещё ребёнком в пылающем Бейруте, и когда он попал в автокатастрофу и получил травмы, несовместимые с жизнью, Она пошла на то, чтобы перелить ему часть своей крови. Напрямую. В захолустной Иорданской больнице. Они оба едва не умерли. На счастье, недалеко от Амана находился один из нас, который долго занимался изучением нашей физиологии, биологии и фенотипа. Ему удалось забрать их из той больницы и на самолете переправить к себе домой, где у него была неплохо оборудованная частная лаборатория. Он провозился с ними более полугода, но сумел таки поставить на ноги обоих. И каково же было наше изумление, когда мы увидели, что этот обычный юноша демонстрирует все те качества, которыми в комплексе могут обладать только люди, подобные нам. Но то, что ему пришлось перенести, и что придется перенести вам, потребует от вас громадного мужества и терпения. Огромного даже по нашим меркам. Его высочеству повернулся, и окунув культю, из которой уже совершенно перестала сочиться кровь, в небольшую емкость с водой, стоявшую на высоком маленьком столике рядом с ним, осторожно омыл ее. И этот простой жест, напомнивший всем, что совершил этот человек в самом начале своего рассказа, заставил сердце Филиппа испуганно забиться. Если уж он говорит о том, что мужество и терпение должны быть огромными, то сможет ли он, Филипп, выдержать всё, что им предстоит? Но тут снова раздался голос. «Сегодня вы получили первую дозу нашей крови. И сейчас, незаметно для вас, наши клетки уже начали атаку на ваш организм. Ещё день. Возможно, два. Вы будете чувствовать только лёгкое недомогание, но затем придёт боль. Поскольку физиологически предстоящее вам изменение напоминает больше всего рак. Вернее, если можно так выразиться, раковую волну. Сгустки навообразованных, изменённых клеток начнут лихорадочно пожирать своих обычных соседей, используя их останки для построения себе подобных. И этот процесс начнёт волнообразно разрастаться по всему организму. Но вы не сможете облегчить своё состояние, допустим, принимая болеутоляющее или просто максимально сократив уровень двигательной активности, поскольку мы не можем пересадить вам весь набор клеточных культур, составляющих ткани человека. Всё то время, пока будет идти перестройка вашего организма, вы должны будете максимально использовать все свои резервы Чтобы из разрушенных клеток тканей воссоздавались те же самые ткани, а не, скажем, лишние эритроциты или тромбоциты, которые попали в ваш организм изначально иначе, вы можете превратиться просто в большой сгусток кровяных телец, которые сейчас уже начали свою работу в вашем организме. Он замолчал, а студенты сидели, не шелохнувшись, подавленные тем, о чем им только что рассказали. Переход от грядущего бессмертия к вполне реальной и скорой смерти был просто ошеломителен. Филипп растерянно оглянулся и увидел в глазах у всех вокруг один и тот же горький немой вопрос. За что? Но в этот момент вновь послышался голос его высочества. «Не бойтесь. Я знаю, это будет трудно и больно». Но вы сможете это выдержать. За прошедшие 15 лет этим путем прошли уже почти 5 сотен человек, и только трое из них не смогли его одолеть. Но всех вас отбирали именно с учетом того, что вам предстоит. И все вы способны это выдержать. А если в процессе вашего движения у вас возникнут какие-то трудности, которые покажутся вам непреодолимыми то рядом с вами будут те, кто поможет вам с ними справиться. Они покидали зал в подавленном молчании. Пока все 50 тысяч человек изливались из зала через несколько десятков выходов, в зале стояла абсолютная тишина, слегка нарушаемая только шорохом тысяч подошв по толстому ковровому покрытию. Ярославичев стоял все там же на арене и молча смотрел им вслед. И тут сзади него раздался негромкий голос. А нельзя было обойтись без драматических жестов? Ярославичев обернулся. «Нет, Ирина, они бы не поверили». «Сначала нет, а потом, когда пришла бы боль...» Она произнесла это слово так, что сразу стало ясно. К обычной боли она имеет не очень-то близкое отношение. Ярославичев отрицательно качнул головой. «Нет». Он посмотрел на студентов, понуро выходящих из зала, и снова повернулся к Ирине. Лицо его выражало уверенность. «Понимаешь, мы не должны им врать, и мы не можем допустить, чтобы у них возникла хотя бы тень сомнения в том, что мы им говорим. Подумай, через несколько месяцев их будет гораздо больше, чем появилось всех нас за те десятки и сотни тысяч лет, что мы существуем на Земле. А вспомни-ка, когда ты смогла осознать, что ты отныне не парфянка, а человеческое существо, к которому ни одна нация или страна в настоящем и в будущем не имеют никакого отношения. И что все нынешние привязанности – мать, отец, братья, сестры, муж, любовник, друзья и враги – всего лишь пыль времени. Потому что если ты выберешь в мужья подобного себе, то невозможно прожить с одним и тем же человеком даже сотню лет, а обычный человек просто состарится и умрёт. И что если даже не прилагать никаких усилий, а просто быть немного осторожнее, ты сможешь плюнуть на могилы всех своих врагов. И плачь не плачь, тебе предстоит увидеть могилы, всех своих родных и друзей, а главное, надо вовремя исчезнуть, потому что если ты не сделаешь этого, то даже у самых близких и любимых, в конце концов, возникнут вопросы, которые затем неизбежно перерастут в ненависть. Причем эта ненависть охватит всех, кто когда-либо знал тебя такой, какой ты хотела бы остаться. Когда ты поняла, что ты другая, и для тебя теперь реально совершенно иные представления о чести, верности, морали, о добре и зле. Не свобода от них всех, а наоборот, еще более строгие рамки, просто другие. А ведь им вскоре придется жить и действовать в соответствии с этими другими нормами, не отбросив. Все и всяческие рамки, потому что в этом случае они толкнут человечество на тот путь, которого мы так стараемся избежать, а именно в соответствии с другой моралью. А у нас нет времени на то, чтобы дожидаться, пока они дойдут до нее, осознают ее и примут обычным путем. У нас нет даже одной человеческой жизни, потому что часы уже запущены. Он показал культей на сгорбленные спины». Часы уже идут. И если мы не успеем, то станем мясом для тех, кто ничего этого еще не знает и думает, что вместе с бессмертием он получит только невиданную мощь и величие и абсолютное право вершить судьбы человечества. Ярославичев оборвал себя и, сглотнув, перешел на более спокойный тон. Поэтому... Они должны привыкнуть к тому, что могут верить нам безоговорочно, что ни единого слова лжи между ими и нами, ими и мной, не было и не будет, что я, все мы, готовы сделать для них все, даже прерывать череду наших веков». Он запнулся, как будто не решаясь произнести вслух то, что уже сказал про себя, но все же решился и произнес И если мне потребуется доказать это на деле, я сделаю это. Нет! Да, потому что иначе мы проиграем.